Сказка о глупом Галилее В некотором царстве, в некотором государстве, на некоторой планете, называвшейся, допустим, Земля, жил-был некий молодой, подающий надежды и очень умный астроном по имени, скажем, Галилей. Сразу оговорюсь, что наш Галилей сказочный, и его биографии с историческим Галилеем Совпадает не полностью. Хотя в чем-то все-таки совпадает. Сказочный Галилей жил в государстве, где люди трудились не покладая рук. Сеяли хлеб, варили сталь, добывали уголь, пели песни и выступали на митингах. Но он сам песен не пел, от работы отлынивал, от митингов уклонялся и вообще с государственной точки зрения занимался совершеннейшей чепухой. Чепуха эта заключалась в том, что Галилей по ночам, пренебрегая, между прочим, супружескими обязанностями, сидел у себя в обсерватории и таращился неотрывно на звезды через такую трубу, которая называется телескопом. Причем не просто таращился, а в надежде весь мир удивить и додуматься до того, до чего другие люди без него додуматься не могли. И додумался, и побежал утром к жене, а она как раз только позавтракала и принялась за стирку белья. — Слушай, дорогая, — кричит ей с порога ученый, — ты знаешь, какой я умный, ты знаешь, какое я открытие сделал. Нет, ты не знаешь, ты даже представить себе не можешь. Ты знаешь, я сделал такое открытие, которого даже Толемей не мог сделать. Я открыл, что земля наша круглая и вращается, причем очень интересно вращается, вокруг своей оси вращается и одновременно вращается вокруг солнца. Галилей, конечно, думал, что жена, услышав такое, кинется ему на шею с объятиями. «Ах ты, мол, мой умник, мой гений, генюша, такое открытие совершил!» Не зря, — скажет, — я малой твоей зарплатой удовлетворялась и ночи проводила в сплошном одиночестве. Но ничего подобного наш бедный Галилей не дождался. Жена, вместо того, чтобы на шею кидаться и такие слова говорить, бац ему мокрыми кальсонами по мордасам. «Ты, мол, мне баки не заливай проверчение земли и про прочее!» Я-то знаю, что ты там не на звезды таращишься, а на свою аспирантку Джульетту. Вот такие бывают женщины. Им какое открытие не соверши, они всему норовят дать свое собственное истолкование. Если бы жена Галилея поняла, что он действительно совершил большое открытие, Может, он ей об этом, сказав языком, дальше трепать не стал бы? А тут он расстроился и пошел, понятное дело, в траторию. Там, как водится, выпил и на всю траторию расхвастался, какой он умный, как он открыл, что земля круглая и вращается, и что сами мы на ней тоже вращаемся, как на карусели, и летим в пространство неизвестно куда. А в тратории народ разный, кто на Галилеевы слова вовсе внимания не обратил, кто посмеялся, вот, мол, до чего человек доклюкался, что такую дурь пурят. И там же, естественно, нашелся сексот, который тут же слова астронома на ус намотал и в святейшую инквизицию, как тогда выражались, стукнул. В инквизиции... Понятно, такой острый сигнал оставить без внимания никак не могли. И вот получает наш ученый повестку туда-то и туда-то явиться с вещами. Нет, вру. Первый раз вызвали его без вещей. Ну, насколько нам известно, настоящему историческому Галилею в Инквизиции показали орудие пыток, после чего он сказал, что земля не вертится, А потом, выйдя оттуда, изменил свои показания и сказал, что нет, вертица. Но я же пишу не историю, а сказку. И в моей сказке все было совершенно не так. В сказке моей никаких таких пыточных орудий нет. Но есть главный инквизитор, человек вежливый и современный. Вот приходит к этому человеку, наш астроном а тот его в своем кабинете встречает заключает в объятия хлопает по спине здравствуйте говорит галилей Галилеевич, безумно рад вас видеть как здоровье жена детишки все хорошо очень за вас рад не хотите ли кофею принесли им кофею пожалуйста говорит инквизитор угощайтесь берите молоко сахар пряники так вот — Галилей Галилеич, пригласила я вас по делу, можно сказать, совершенно же пустяковому. Сейчас мы во всем разберемся и пойдем. Я к себе домой, вы к себе. — А в чем, собственно, дело? — спрашивает Галилей. — Да и дело то собственно, никакого нет. А просто вот поступили в нашу контору от трудящихся сигналы, что будто бы вы проповедуете совершенно нам чуждую, псевдонаучную и во всех отношениях гнилую теорию, будто Земля, как бы это сказать, круглая, наподобие футбольного мяча, и как будто она при этом даже и вертится. Я, конечно, в это нисколько не верю, но сигналы поступают, и мы на них вынуждены реагировать. «А тут верить или не верить вовсе даже нечего», — отвечает ему Галилей. Дело в том, что Земля действительно круглая и действительно вертится. Причем вертится, как бы сказать, двояко. И вокруг себя самой, и вокруг Солнца тоже вращается. И стал увлечен рассказывать, каким образом происходит смена дня и ночи, и времена года почему тоже меняются. Товарищ же, сеньор, главный инквизитор, тем временем... Вежливо слушает и улыбается. А потом... — Галилей Галилеич, спрашивает. — А вы психиатру давно не показывались? — Простите, не понял, — говорит астроном. — Ну, послушайте, ну, как же это может быть, чтобы она круглая была и вертелась? Ведь рассудите сами. Если бы она была круглая и вертелась, то мы бы с нее все непременно попадали и полетели... Неизвестно куда вверх тормашками. Галилей стал ему, естественно, чего-то там такое насчет магнетизма плести и насчет всемирного тяготения, но инквизитор только рукой махнул. — Ладно, — говорит, — идите, подумайте, крепко подумайте, и с женой, кстати, посоветуйтесь. Она у вас женщина здравомыслящая, она вам объяснит, вертится земля или не вертится. Ну, Пошел Галилей домой к жене. Она как раз швабры пол протирала. «Ну, что, — говорит, — опять на звезды смотрел, опять открытие делал. И, конечно, бац ему швабры промеж рогов». Галилей обиделся и сказал жене, что был на этот раз не в обсерватории, а в инквизиции, что ему велели там идти домой и с женой посоветоваться. Услышав слово «инквизиция», жена первый раз поняла, что дело серьезное похуже даже, чем если муж за аспиранткой ухлестывает. И только теперь заинтересовалась мужниным открытием и стала его подробно расспрашивать, как ему такая нелепица пришла в голову. Он стал ей подробно объяснять. — Ну, хорошо, — говорит жена. Допустим, ты даже прав, и земля в самом деле вращается. Но тебе-то какая с этого польза? Дело не в пользе, объясняет ей Галилей, а в том, что это научная истина, а я, как ученый, отказаться от истины не могу. Жена видит дело нешуточное. Драться больше не стало, а стало его уговаривать. Зачем, мол, делать такие открытия, от которых одни только неприятности? Пусть она вращается сколько угодно, а ты себе помолкивай. Она от этого своего вращения не прекратит и квадратной не станет. Тут уж и Галилей рассердился, напыжился и стал произносить всякие возвышенные слова о верности своим принципам и убеждениям, о совести ученого, об ответственности перед грядущими поколениями и так далее в этом духе. Жена, в свою очередь, тоже много слов на него потратила. Так и так уговаривала. Обещала даже аспирантку простить и на шашни их смотреть сквозь пальцы. Тюрьмой пугала, молодостью своей попрекала, детьми малыми заклинала, а Галилей уперся, как баран, и ни в какой. Прошло какое-то время. Земля вращалась вокруг своей оси, вокруг солнца, день сменялся ночью, а лето — зимой, время текло, отношения в семье становились все хуже. Да если б только в семье! Постепенно стал замечать Галилей, что на работе к нему начальство все хуже относится, соседи на лестнице не здороваются, друзья не звонят, а при случайной встрече на другую сторону улицы переходит. А аспирантка Джульетта сменила тему своей диссертации и руководителя тоже сменила. Чувствует Галилей, что тучи над ним сгущаются, а ничего поделать не может. И вот, наконец, приглашают Галилея в астрономическое управление для разбора его персонального дела. Собрались, надо сказать, все светила тогдашней науки, стали разбираться. С кратким вступительным словом выступил главный астроном. Так, мол, и так, товарищи сеньоры, с некоторых пор в нашем здоровом коллективе стали наблюдаться нездоровые явления. Сотрудник наш сеньор Галилей распространяет вокруг себя всякие вредные небылицы о том, что Земля наша на которой мы с вами живем, трудимся, является всего-навсего неким шаром, который вращается в пространстве вроде волчка. Вот я бы попросил наших ученых-мужей тоже высказаться по этому вопросу. Ну, стали ученые один за другим подходить к микрофону. Как потом было записано в протоколе, они выступали страстно, принципиально выражает чуткость и озабоченность судьбой их заблудшего коллеги. Один из выступавших долго говорил о незыблемости основополагающих основ учения Птолемея, другой осветил международную ситуацию, которая настолько сложна, что любой отход от наших нерушимых научных принципов играет на руку врагу и увеличивает опасность войны. В общей дискуссии приняла участие и Джульетта. Она обратила внимание собравшихся на падение нравов среде молодежи, где наблюдаются идейные шатания, пацифизм, алкоголизм, наркомания, преклонение перед всем иностранным, а в результате внебрачные половые связи, разрушение семьи и сокращение рождаемости. Одной из причин такого положения дел Джульетта считала возникновение разных незрелых теорий, вроде теории Галилея. «Если земля круглая, — сказала Джульетта, — если она вертится, значит, все дозволено, значит, никакой твердой почвы под ногами нет, значит, можно пить, курить, колоться, воровать, убивать, прелюбодействовать». Еще один ученый напомнил, что государство этого самого Галилея с детства растило, кормило, одевало, обувало и обучало. Но Галилей никакой благодарности, очевидно, не чувствовал, а напротив, снедаемый дьявольским честолюбием и подстрекаемый своими единомышленниками из-за рубежа, все дальше отрывался от коллектива, к мнению товарищей не прислушивался, проявлял, Признаки зазнайства, высокомерия и вообще считал себя слишком умным. Еще один астроном по поводу Галилея выразился совсем коротко. — Я бы лично таких с позволения сказать ученых просто расстреливал, — сказал он и под аплодисменты сошел с трибуны. Потом опять выступил главный астроном. «Ну вот», — сказал он, — «я рад, что у нас получилось такое оживленное собрание». Выступавшие говорили взволнованно и заинтересованно, а они всячески пытались помочь Галилею осознать свои ошибки и заблуждения. «Выйдите, гражданин Галилей, на трибуну, наберитесь мужества, признайтесь в своих ошибках, и мы вам все постепенно простим». Галилей на трибуну вышел, но мужества не набрался. Сначала он, пытаясь увильнуть от ответственности, что-то такое мямлил, что будто о вращении земли утверждал не из враждебных намерений, а из преданности научной истине. А потом и вообще обнаглел, улыбнулся и сказал: "Что бы вы тут ни говорили, и что бы вы со мной «Не сделали, а все-таки она вертится!» После чего, естественно, терпение у всех лопнуло. Решением общего собрания Галилей из астрономического управления был уволен, и к делу его опять приступила Святейшая Инквизиция. В то время суток, когда Земля повернулась к Солнцу другой стороной, а на этой стороне наступила ночь, Приехала к Галилею ночью коляска под названием «Черный ворон» и увезла его далеко-далеко. И вот сидит он в тюрьме. Земля тем временем вращается. И все, что на ней есть — поля, деревья, коровы, тюрьмы — все это тоже вращается. Раз в сутки вокруг земной оси, раз в год вокруг солнца. Прощаясь вместе с тюрьмой, Галилей постепенно состарился. Жена его тем временем вышла за другого, а дети переменили фамилию, чтобы не портить себе карьеру. А Галилей сидел и думал, и гордился собой. «Ну, ничего», — говорил он себе, — «ничего» что состарился, ничего, что жена бросила, ничего, что дети отказались, ничего, что сижу в тюрьме. Зато я остался верен своим принципам, а земля как вращалась, так и вращается. И рано или поздно всем придется признать, какой я был умный. И как все большие ученые, наш Галилей оказался в конце концов прав. В результате неутомимого вращения Земли и часовых механизмов наступило, наконец, то сказочное время, когда мудрым, смелым и, как было сказано, своевременным постановлением правительства было признано, что Земля круглая и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. В связи с этим постановлением... Наш сказочный астроном был помилован по старости лет и выпущен на свободу без пенсии. И вот вышел он за ворота тюрьмы. Идет со своими пожитками по улице. А навстречу ему мальчик с новеньким глобусом. Идет, вертит глобус и поет песенку. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. Увидев глобус, Галилей удивился, остановив, мальчик и спросил, что это такое. Мальчик охотно объяснил, что глобус это как бы макет Земли, которая имеет форму шара и вот так вот вертится. Ага, сказал Галилей торжествуя. Значит, круглая и вертится. А известно ли вам, молодой человек, кто об этом первый сказал? Конечно, известно, сказал мальчик. Всем известно, что первым об этом сказал Галилей. «Галилей — Галилей? — взволнованно переспросил ученый. — А что этот Галилей, наверное, очень умный был человек? — Галилей-то! Да что вы! У нас про него даже песенка есть такая. «Жил на свете Галилей, звездочет и дуралей». — Что за глупая песенка? — закричал астроном. — Как же Галилея можно называть дуралеем? если он первый сказал что земля круглая и вертится а потому и дуралей объяснил мальчик умный не тот кто говорит первый умный тот кто говорит вовремя с этими словами мальчик вертоглобус, пошел дальше а галилей посмотрел ему вслед и заплакал и подумал что жизнь его Прошла зря, потому что, открыв много такого, чего люди раньше не знали, он только в конце жизни узнал истину, которую другие постигают в детстве.